Глава 19. Связь через сны установилась и функционировала очень хорошо. Почти каждую ночь звучал Августин. Геля рассказывала феи о событиях минувшего дня, получала от нее инструкции и массу полезных сведений хотя первый сеанс прошел несколько нервозно. «Ангелина, наконец-то! Ты меня слышишь? Ты нашла Розенкранца!» — проорала фея, словно звонила из уличного телефона. «Да», — коротко ответила сразу на все вопросы Геля. «Хорошо», — Люсинда заговорила спокойнее. «Ты должна подружиться с химиком и получить беспрепятственный доступ в его лабораторию, а когда придет время, забрать оттуда снадобье». «Забрать? В смысле украсть? Я не воровка!» — возмутилась секретный агент Фандурина. «Речь вовсе не о воровстве. Защитное снадобье — всего лишь побочный продукт исследования Розенкранца. Этот состав никак ему не пригодится. Григорий Вильгельмович даже и знать не будет, что его открыл. В научной работе такое случается сплошь и рядом». Иногда побочные проходные открытия бывают важнее целевого. Задача, над которой бился Розенкранц, не имела решения, но должна была привести его к другому значительному открытию. Такие фокусы вполне отвечают характеру его учителя, Эрнеста Резерфорда. Он не раз ставил перед своими учениками недостижимые цели, объясняя это так. Я знаю, что он работает над абсолютно безнадежной проблемой. Зато эта проблема его собственная. И если работа у него не выйдет, то она его научит самостоятельно мыслить и приведет к другой проблеме, которая уже не будет безнадежной. Над какой же идеей работает Розенкранц? «Не забывай себе этим голову!» — отмахнулась фея. «Исследования Розенкранца слишком сложны. У меня нет времени читать тебе университетский курс химии. А без этого ты едва ли сможешь разобраться в вопросе. Поняла?» «Поняла!» — вздохнула Геля. В следующий раз Геля шла к флигелю ученого вовсе не так храбро, как в первый. Волновалась. А как ее встретит Розенкранц?» «А что она ему скажет? Как объяснить свой визит?» Долго маялась у двери, постучала, но никто не открыл. Тогда уж будь что будет, вошла и поднялась в мансарду. Григорий Вильгельмович, растрепанный, смешной, в брезентовом фартуке и черных нарукавниках, колдовал над какими-то пробирками. Заслышав шаги, поднял голову, близоруко прищурился – «Милая моя феечка! Да вы ли это? А я, признаюсь, боялся, что вы мне приснились!» Подбежал Гелия рысцой и ткнул ее в сторону локтем. «Простите, руки не подаю. Лабораторная привычка, знаете ли. Приходится работать с вредными веществами, знаете ли». Гостья робко пожала предложенный локоть и потупилась. Она была смущена. «Ах, как я рад!» — дребезжал ученый. «Хотите чаю? Вот только, знаете, от меня прислуга вечно разбегается. Но не угодно ли пройти на кухню? У меня все попросту, знаете ли». Геле было угодно, и они спустились в маленькую уютную кухню. Григорий Вильгельмович тщательно ополоснул руки, развел примус, взгромоздил на него большой видавший виды чайник и присел на краешек стула, умельно поглядывая на гелю. Не могу похвастаться, что ловко справляюсь с хозяйством, знаете ли, но чай заваривать умею. В Манчестере снимал комнату у одной милой дамы, она меня и научила. А секрет всего лишь в том, что надо не жалеть заварки и вовремя доливать в чайник кипятку, никогда не оставляя его пустым». Гели не нашлась, что ему ответить, и вежливо улыбнулась. «Ну уже, не смущайтесь», — подбодрил ее ученый. — Смущаться следует мне. Я неумелый химик. Без вашей бесценной подсказки, знаете ли, я так и топтался бы на месте. — О какой подсказке вы говорите? — Дела удивилась ведущая актриса лицейской студии. — Надо отдать должное Люсинде. Это она посоветовала Гели уверить Розенкранца в том, что ничего такого она ему не говорила. «Не будем красть у ученого вера в его гениальность и не будем делать его еще более сумасшедшим, чем он есть», — со свойственной ей резкостью сказала фея снов. «Как это а какой?» — совершенно искренне удивился Розенкранц. «Элементы разного атомного веса могут обладать идентичными химическими свойствами. Припоминаете?» «Да что вы, Григорий Вильгельмович, откуда же мне знать такие вещи?» «Я всего лишь в четвертом классе учусь», — скромно потупилась Гиля. «Да-да, конечно. Что же это я?» — смутился ученый. Чайник на огне сердито подпрыгнул и запыхтел. Григорий Вильгельмович заварил чай, расставил на столе посуду в сложном геометрическом порядке. Повисло неловкое молчание. Геля мучительно соображала, что бы такое сказать, но Розенкранц, вдруг воинственно поправив очки на носу, произнес. «Чудо! Вот что произошло! Обыкновенное чудо! Приходилось ли вам слышать о том, что идея периодической таблицы явилась Дмитрию Ивановичу Менделееву во сне?» Геля с энтузиазмом закивала. «Открытие периодического закона и создание таблицы элементов, знаете ли, «Колоссальное научное достижение, заложившее основы современной химии!» Григорий Вильгельмович вскочил и нервно закружил по кухне, сопровождая свои слова в чрезвычайно оживленной жестикуляции. Однако именно чудо является самым тяжелым элементом в периодической таблице. Даже крошечное количество его останавливает время, знаете ли, Сам Менделеев рассказывал, что увидел эту таблицу после того, как не спал несколько ночей подряд. Работал, пробуя сформулировать результаты своей мыслительной конструкции, бесконечно тасуя карточки с названиями элементов, раскладывая их как пасьянс. Но все было тщетно. Дойдя до крайней степени нервического истощения, Менделеев забылся тяжелым сном, и перед его взором выстроилась схема где все элементы были расставлены, как нужно. «Настоящее чудо!» — испуганно вставила Геля. Григорий Вильгельмович, как сказали бы в 21 веке, выглядел несколько неадекватным. «Нет!» — прогремел ученый так, что Геля подпрыгнул на стуле. «Это еще не чудо! Представьте себе локомотив, который мчится на полном ходу. Остановить его, возможно, не сразу» еще некоторое время он будет двигаться по инерции. Так и утомленный ум даже во сне продолжает мучительно искать решение задачи. Это вполне объяснимо. Чудо, или говоря рациональным языком, счастливая случайность состоит в том, что Дмитрий Иванович, проснувшись, успел записать на клочке бумаги то открытие, которое подарил ему фея снов. «Как, ему тоже?» — изумленно выдохнула Геля. «Похоже, что все тайны Люсинды выеденного яйца не стоят. Каждый паршивый химик был в курсе ее шалостей. «Не только ему!» — воскликнул Розенкранц. «Например, Фридрих Кекуле увидел во сне змею, кусающую себя за хвост, после чего смог ясно представить и описать строение молекулы бензола». Гелина напряглась еще и змея. «Нет, они все сговорились точно». Ей это надоело, и она спросила прямо. «А ваше открытие тоже подарок феи снов?» «Разумеется!» — радостно подтвердил Григорий Вильгельмович. «О, сколько нам открытий чудных преподносит страна грез! Беда лишь в том, что в эту страну человек из реального мира может попасть только во сне». Но стоит переступить границу бодрствования, как он напрочь забывает все те удивительные вещи, которые видел и понял. Такова природа человеческой психики. Но ваше столь своевременное появление позволило мне ухватить удачу за хвост. Сон мой плавно перетек в явь, и загадка, над которой я бился, так долго была разрешена. Это истинное чудо. «А вы знаете ли, моя маленькая фея снов!» «Я фея снов?» Геля прыснула, представив, как возмутилась бы Люсинда, если бы узнала, что посланница в прошлое узурпировала, пусть невольно ее титул. «Конечно! Кто же еще? Вы мой счастливый талисман!» И я верю, что вы принесете мне удачу, любезнейше э... э... э... Григорий Вильгельмович, вдруг замялся, ужасно покраснел, поправил очки, от чего те еще больше перекосились, и наконец промямлил: "Вы должны простить мою проклятую рассеянность, Любезнейшая э... э... свежеиспеченная свежеиспечённая фея". Снов поняла его затруднение и подсказала: "Меня зовут Поля, Поля". Полина! Аполлинария! Аполлинария э, Васильевна! Ах, Аполлинария Васильевна! Розенкрант с облегчением рассмеялся. Дочь Васи Воткина, я вас помню, совсем еще крошкой. Вот ведь врет и не краснеет, подумала Геля, но на всякий случай кивнула. Я всегда был очень привязан к этому дому и ко всем его обитателям продолжил уверять ее Григорий Вильгельмович. И к Петру Петровичу, и к Сереже, и к Мишеньке, и к Васе. Вот сейчас тут Верочка с мужем, но моя проклятая рассеянность, знаете ли. Да-да, конечно, охотно согласилась Гелия, едва сдерживая смех. Нас, Водкиных, слишком много. Я сама иногда запутываюсь и не могу припомнить всех тетушек, дядюшек и кузенов. «Правда?» — Розенкранц взглянул на нее с трогательной благодарностью. «Тогда я вам признаюсь, что тоже запутываюсь иногда. Вы не сердитесь? Ну что вы!» и это поистине благородно с вашей стороны!» — дрогнувшим голосом произнес Розенкранц и тут же, смутившись, сменил тему. «Ах, какая неприятность! Мы заболтались, а наш чай совсем остыл! Ну, ничего, я тотчас заварю свежего!» — Нет, благодарю вас, Григорий Вильгельмович. мне пора идти, но я обязательно загляну к вам завтра, если позволите. — Не просто позволю, я настаиваю и буду с нетерпением ждать вас, любезнейшая Аполлинария Васильевна. Вот так и повелось. Геля навещала Розенкранца почти каждый день. И хотя трудно было представить себе собеседников, более неинтересных друг другу, чем Аполлинария Васильевна и Григория Вильгельмович, их искренняя взаимная симпатия делала эти визиты пусть незанимательными, но вполне приятными. Ночью, выслушав Гелен отчет, фея подробнее рассказала о Розенкранце. Григорий Вильгельмович родился в том самом флигеле, где сейчас располагалась его лаборатория. Его отец был доверенным приказчиком и близким другом Петра Водкина. Розенкрант-старший отдал единственного сына в коммерческую школу, надеясь, что мальчик продолжит семейное дело. Учился Григорий Вильгельмович, то есть тогда еще просто Гриша, прекрасно. Особенно успевал по физике и математике, и никакой чайной торговлей, конечно, заниматься не стал. Он мечтал об университете, но туда принимали только после гимназии, и Григорий Вильгельмович, поссорившись с отцом, поступил в Императорское Московское техническое училище. Деятельность инженера увлекла его, однако оказалась недостаточной. И он уехал учиться за границу, сначала в Германию, где физическая химия стала его основным предметом, затем, получив ученую степень, в Швейцарию. Учеба в техническом училище не была напрасной. Розенкранц приобрел навык в проектировании сложных приборов, оказавшийся весьма полезным при конструировании экспериментальных установок. Химик-экспериментатор с инженерными склонностями получил престижную стипендию для научно-исследовательской деятельности в лаборатории Резерфорда в Манчестерском университете. Там-то Григорий Вильгельмович и приобщился к науке, где кончалась традиционная химия и начиналась нетрадиционная физика. По словам феи, Розенкранц отличался несносным характером, из-за чего и работал один. От него разбегались ассистенты и прислуга. И даже со своим товарищем по университету, каким-то венгром со странной фамилией, больше напоминавшей название японского автомобиля, Розенкранц умудрился разругаться. А ведь поначалу они вместе трудились над заданием Резерфорда, тем самым безнадежным. Рассорившись со своим другом, он и вернулся домой в Москву. Геля считала Григория Вильгельмовича ужасно славным, пусть и немножко рассеянным. Ну ладно, может быть, наоборот, ужасно рассеянным и немножко славным. Хотя рассеянность его была странного свойства. Увлекшись какой-нибудь идеей, он мог ни разу за день не поесть и даже забыть лечь спать, отчего часто путал дни недели и время суток. Но при этом записи в своем лабораторном журнале делал с неизменной педантичностью. Как ему это удавалось, бог весть. Неописуемый хаос, который Геля наблюдала в первый свой визит, был скорее следствием усталости и отчаяния, Обычно же в маленьком флигеле царил идеальный и даже несколько нездоровый порядок. И стоило сдвинуть хоть на сантиметр аккуратно разложенные на столе карандаши, три слева, два справа, или переставить любимую голубую чашку розенкранца, как Григорий Вильгельмович заходился в приступе крикливого бешенства. Не зря Люсинда упоминала его скверный нрав. Розенкранц был вспыльчив, спору нет. И что хуже, внезапно вспыльчив. Но гель быстро вычислила причины его вспышек. Их было немного, всего три. Григорий Вильгельмович гневался, если кто-то, первое, трогал его вещи, второе, отвлекал от работы, третье, научные споры неизменно лишали его душевного равновесия. Казалось бы, последняя причина не стоит упоминания – Ведь Розенкранцу, который целыми днями сидел один, как сыч, спорить было не с кем. но ну, не с гели же, честное слово. Но, как выяснилось, в реальном собеседнике он и не нуждался. В очередной раз, продвинувшись в своих экспериментах, Розенкранц начинал метаться по лаборатории, бормочав формулы, потрясая кулаками и выкрикивая невнятные угрозы в адрес того самого Венгра. В этом случае химик-инженер Более всего походил на дикого индейца, исполняющего ритуальный танец. Но Гели ничуть его не боялась, а находила забавным. Даже слегка запрезирала ту нервную прислугу и тех ассистентов, которые не смогли выучить элементарную инструкцию по правильному обращению с розинкранцем, состоящей всего из трех жалких пунктов. А вот она легко ладила с диковатым химиком – Пока Розенкранц звенел своими исклянками, тихо сидела в углу изубрила зубрила уроки. Терпеливо выслушивала очаровательную околесицу, которую он временами нес, по большей части о Иохамстальской руде, хлориде свинца и Эрнесте Резерфорде. Временами Григорий Вильгельмович спохватывался и делал попытку развлечь гостю светской беседы, но в результате все сводилось к руде, свинцу и Резерфорду. Хотя Розенкранц много путешествовал, но он не видел ничего, кроме стен лабораторий. И вышло так, что именно Геля рассказывала ему о стриженных лужайках и унылых торфяных болотах Англии, озерах Швейцарии и древних замках Германии, то есть о местах, где она только мечтала побывать. Коротко говоря, Геля вполне справилась со вторым заданием де Грей — найти Розенкранца и подружиться с ним.